Моё завещание друзьям. Хочу я завтра умереть и в мир волшебные наслаждения на тихий берег вот забвенья весёлой тенью отлететь. Прости навек очарование, отрада жизни и любви. Приближьтесь о друзья мои. Благоговение и внимание. Устройте завтра шумный ход, несите радостные чаши и тёмный берег сонных вод, где мы вели беседы наши, зовите на последний пир смелый радостного сына Эрота, друга наших лир, богов и смертных властелина. Пускай веселье прибежит, махая резвою гремушкой и нас от сердца рассмешит за полный пеннистую кружкой. Пускай игривой толпой слетят родные наши музы, им первый кубок круговой. Друзья, священны нам их узы. Да ранние утренние звезды, да тихого лучей рассвета Не выйдут из руки поэта фиалы братской череды. В последний раз мою цивницу, мечта несладостных певицу, прижму к восторженной груди и брякну перстни золотые в завет любви в последний раз. Где вы, подруги молодые, летите дорок смерти час? В последний раз тамимы нежно забуду вечности друзей в последний раз на груди снежной упьюсь отрадой юных дней когда ж востока золотится в во этме деницей молодой и белый тополь озарится покрытый утренней росой подайте гроста на криона он был учителем моим и я сойду путём от ним На грустный берег Ахерона. Простите, милые друзья, подайте руку. До свидания. И дайте, дайте обещание, когда навек укроюсь я, моё исполнить завещание. Приди, певец мой дорогой, воспевший вакхи и тимиру, тебе дарю я лень и лиру, да будут музы над тобой. Ты не забудешь дружбы нашей, опущен, ветреный мудрец, прими с моей глубокой чашей увядший мертвый венец. Друзья, вам сердце оставляю и память прошлых красных дней, окованных счастливой ленью, на ложе маков и лилей. Мои стихи дарю забвенью. Последний вздох у други ей. На тихий праздник погребение я вас обязан пригласить. Весёлость друку единения билеты будет разносить. Стекитесь, резвую толпою, главы в венках, рука с рукою. И пусть на гробе, где певец исчезнет в рощу келикона, Напишет беглый ваш резвец здесь дремлет юноша-мудрец видомит снег и аполона